Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сэр Пелэм Гринвилл Вудхаус. Девушка с корабля. Роман. Глава первая. Хлопотливое утро. Сквозь шторы, опущенные на окнах меблированной квартиры, нанятой миссис Хайнетт на время ее пребывания в Нью-Йорке, Лучи золотистого солнечного света проникли в комнату наподобие кавалерийских разъездов наступающей армии. Было очаровательное летнее утро. Стрелки голландских часов в передней показывали 13 минут десятого, стрелки часов в гостиной 11 минут одиннадцатого, стрелки часов на книжной полке без четверти шесть. Другими словами, было ровно восемь часов утра. Миссис Хайнетт осознала этот факт, повернувшись головой на подушке, после чего открыла глаза и села на постели. Она обыкновенно просыпалась ровно в восемь часов. Не была ли это та самая миссис Хайнетт, которая завоевала себе мировую славу как писательница Теосовка, автор трудов, распространяющийся свет, нечто о завтрашнем дне? и многих других хорошо известных сочинений. Я очень рад, что вы задали этот вопрос. Совершенно верно, это была именно она. Она прибыла в Америку, чтобы прочесть ряд лекций. В то время в Соединенных Штатах Северной Америки от лекторов не знали, куда деваться, ибо почти с каждым пароходом, приходившим из Англии, прибывала новая толпа английских лекторов. Романисты, поэты, ученые, философы И самые обыкновенные графоманы, словно какой-то стадный инстинкт, охватил их всех одновременно. Это напоминало что-то вроде великого переселения народов в средние века. Тут были мужчины и женщины, диаметрально расходившиеся во взглядах на религию, искусство, политику и почти на все остальные вопросы. Эти английские умники сходились только в одном отношении, а именно, что в Америке легко можно подработать на лекциях, и что все они вместе и каждый в отдельности могут одинаково легко сделать сбор. Миссис Хайнетт прибыла с первой группой иммигрантов. Несмотря на духовный характер своих писаний, эта женщина обладала значительной деловой сметкой. Таким образом, она была уже на полпути в Америку, прежде чем 90% всяких поэтов и философов Успели отобрать чистые воротнички и получить свои фотографические карточки для наклеивания на паспорта. Не без сожаления покинула она Англию, так как поездка эта требовала от нее некоторых жертв. Больше всего на свете любила она свой очаровательный дом Веретена в Гемпширском графстве, где в течение многих лет проживала ее семья. Этот дом был необходим ей как воздух. Тенистые дорожки. Серебристое озеро, благородные вязы и старый серый камень стен — все это было неразрывно связано с ее существом. Она чувствовала, что веретена принадлежат ей, и она веретенам. К несчастью, с холодной юридической точки зрения это было не совсем так. Она владела домом только в качестве попечительницы своего сына Юстаса, до тех пор, пока он не вырастет, не женится и не вступит сам во владение имуществом. По временам мысль о том, что Юстас женится и введет в дом постороннюю женщину, возмущала миссис хайнет до глубины души. К счастью, ее твердая политика не спускать с сына глаз и не давать ему возможности разговаривать с женщиной моложе 50 лет до сих пор предотвращала эту страшную угрозу юстес сопутствовал своей матери и в америку именно его легкий храп донесся теперь из соседней комнаты до ушей миссис хайнет когда она выкупавшись и одевшись, прошла в столовую где ее ожидал завтрак она снисходительно улыбнулась прислушиваясь к сонному дыханию своего сына она никогда не стремилась приучить его вставать так же рано как вставала сама тем более что оспаривая его право на собственную душу Во всем остальном она была снисходительной матерью. Юстас встанет только в половине десятого, то есть после того, как она окончит свой завтрак, прочтет письма и начнет свой деловой день. Завтрак состоял из булочек, каши и суррогата кофе. Рядом с кофейником, содержавшим эту светло-бурую жидкость, лежала небольшая стопочка писем. Миссис Хайнет закусывала и вскрывала их. Письма большей частью были от учеников и касались чисто теософских вопросов. Между ними было приглашение от клуба «Бабочек» на еженедельный обед. Было также письмо от ее брата Меллеби, сэра Меллеби Марлоу, знаменитого лондонского адвоката. В письме говорилось, что сын его, Сэм, поведение которого миссис Хайнет никогда не одобряла, в непродолжительном времени заедет в Нью-Йорк на обратном пути в Англию. Сэр Меллоби выражал надежду, что она встретится с ним. В общем, довольно скучная почта. Миссис хайнет пробежала письма, без всякого интереса, отложив в сторону два-три письма для Юстаса, работавшего у нее в качестве бесплатного секретаря, с тем, чтобы он ответил на них в течение дня. Не успела она встать из-за стола, как в передней послышались голоса, И перед ней предстала служанка, ирландка, довольно почтенного возраста. — Судариня, там вас спрашивает какой-то джентльмен. Миссис хайнет омрачилась. Она не любила принимать по утрам. — Разве вы не сказали, что я никого не принимаю? — Но судариню он говорит, что он ваш племянник. Его зовут Марлоу. От этого известия настроение миссис хайнет ничуть не улучшилось. Она не встречалась со своим племянником уже лет десять и охотно отложила бы эту встречу на более долгий срок. Она помнила его маленьким сорванцом, который раз за два в периоду школьных вакаций нарушил своим присутствием монашеское спокойствие и тишину их дома. Но кровь, как говорится, гуще воды, и поэтому миссис Хайнет решила уделить племяннику минут пять. Войдя в гостиную, она увидела там молодого человека, более или менее похожего на всех других молодых людей. С того времени, как она в последний раз лицезрела его, он, по-видимому, порядочно вырос, как это нередко случается с мужчинами в возрасте между 15 и 25 годами, и в настоящее время достигал в высоту 6 футов, в груди имел около 40 дюймов и весил приблизительно пуды 4. У него было смуглое приветливое лицо которая в эту минуту портила немного выражения неловкости и смущения. Но точь-в-точь, точь, как у заблудившегося кота. «Привет!» — тетя делина неловко поздоровался он. «Как живешь, Самуэль?» — спросила его миссис хайнет Наступила пауза. Миссис хайнет недолюбливавшая молодых людей и недовольная тем, что ее утренний покой нарушен, Решила с места в карьер, что ее племянник Нина Йоту не исправился со временем их последней встречи. Сэм же, воображавший, что он давно уже вырос и стал мужчиной, пришел в смущение, чувствуя, что тетка, как и в прежние времена, внушает ему некоторый страх. Она вроде как бы давала ему заметить, что он забыл побриться. А кроме того, у него было такое ощущение, словно он проглотил какое-то снадобье, и от этого снадобья у него... Неприятно наливаются руки и ноги. — Славное утро! — осторожно начал Сэм. — Как будто я еще не выходила. Вот решил заглянуть к вам, поглядеть, как вы живете. — Очень любезно, с твоей стороны. — Утром я всегда занята, но... — Да, это очень любезно, с твоей стороны. Наступила новая пауза. — Как вам нравится Америка? — спросил Сэм. «Ужасно не нравится». «Вот как?» «Конечно, некоторым не нравится», — сказал сам. «В особенности запрещение продажи спиртных напитков, ну и все прочее». «Лично мне безразлично. Я могу пить, могу и не пить. Мне Америка нравится. Я прекрасно провел здесь время. Все ухаживали за мной, как за богатым дядюшкой. Я ездил в Детройт, знаете, и жители буквально предлагали мне в подарок весь город. Да еще спрашивали, не пожелаю ли я взять и другой». В придачу. Ничего подобного я еще не видал. Может быть, я какой-нибудь неразысканный наследник? По-моему, Америка величайшая в летописях мира изобретения. — А зачем ты приехал в Америку? — спросила миссис Хайнетт, ничуть не растроганная этой рапсодией. — О, я приехал играть в гольф, участвовать в турнире, понимаете? — По-моему, в твои годы, — неодобрительно заметила миссис Хайнетт. Тебе следовало бы заниматься чем-нибудь более серьезным. Неужели ты только и делаешь, что играешь в гольф? О, нет. Я играю немножко и в крикет. Немножко хочешь, не дурно плаваю, а при случае, опять же, играю в футбол. Удивляюсь, как это твой отец не заставит тебя заняться чем-нибудь более серьезным. По правде говоря, он, кажется, начинает подумывать об этом. К тому же отец полагает, что мне следует жениться. — Он совершенно прав. — Думаю, что Юстас тоже женится на этих днях, — проговорил Сэм. Миссис Хайнетт вспылила. — Почему ты это думаешь? — Что именно? — Да что он женится. — Просто потому, что он немного романтик в душе. Пишет стихи и все такое против. — Не думаю, чтобы Юстас женился. Он очень робок. Любит уединение и редко встречается с женщинами. Он почти анахарет. Сэм хорошо знал это и нередко жалел своего родственника. Он любил Кузана той особой покровительственной любовью, которую питают люди с сильными мышцами к существам более слабым. И всегда думал, что если бы Юстас не уединился в веретено с женщиной, которую он, Сэм, всегда считал домоседкой, из мальчика, пожалуй, вышел бы толк. Как в школе, так и в Оксфорде. Юстас, если и не отличался в области спорта, то был все же веселым и славным малым. Сэм вспоминал, как, будучи в школе, Юстас самым бесшабашным видом разбивал ночной туфли и колпаки на газовых рожках, а в Оксфорде довольно храбро играл на рояле, имитируя Фрэнки Тинни, одного из самых шикарных студентов в колледже Троицы. Да, у Юстаса была здоровая сердцевина, и очень жаль, что он позволил матери закопать себя в деревне далеко от всех и вся. «Юстас возвращается в Англию в субботу», — сказала миссис Хайнетт. В ее тоне прозвучала нотка сожаления. Она не расставалась со своим сыном с момента его приезда из Оксфорда и охотно оставила бы его при себе и теперь, но это было невозможно. Необходимо было, чтобы он вернулся в Веретена, пока она еще пробудет в Америке. Нельзя же оставлять так долго дом во власти прислуги, который может вытоптать цветочные клумбы, и сцарапать полированные полы позабыть накрыть на ночь салфеткой клетку с канарейкой. Он отправляется на Атлантике». «Великолепно!» — воскликнул сын. «Я тоже еду на Атлантике. Сейчас же пойду в пароходную контору и справлюсь. Не дадут ли нам общую каюту? А где он будет жить, когда приедет в Англию?» «То есть как это где?» «Конечно, в Веретенах. Где же еще?» «Я думал, вы сдали ваш дом на лето». Миссис Хайнетт посмотрела на него так, точно перед ней был сумасшедший. Создала свой дом на лето? Как могла прийти тебе в голову подобная мысль? Мне казалось, будто отец говорил, что вы сдали дом какому-то американцу. Ничего подобного вам. Сэму почудилось, что тетка с каким-то особенным раздражением отвечает на его вопросы. Он не мог знать, что разговоры о сдаче дома Уже давно раздражают миссис Хайнетт. Несколько человек просили ее сдать им веретена. Больше того, наниматели прямо стычертели ей. Какой-то богатый толстый американец по имени беннет которого она встретила в доме своего брата в Лондоне и затем пригласил их себе, буквально влюбился в местность, и просил миссис Хайнетт назначить задачу какую угодно цену, не довольствуясь этим, он преследовал ее своими просьбами по радио в то время как она уже плыла по океану и продолжал морочить ей голову даже после того, как она прибыла в Нью-Йорк. Не успела миссис Хайнетт прожить в Америке двух дней, как к ней явился некий мистер Мортимер, который отрекомендовался закадычным другом мистера Беннета и снова возбудил вопрос о сдаче в найме ее дома. В течение целой недели мистер Мортимер пытался заставить ее изменить свое решение, и прекратил свои визиты только потому, что ему самому пришлось уехать в Англию. Но дело на этом не кончилось. Как раз сегодня утром, среди почты, адресованной на ее имя, миссис хайнет нашла длиннейшую телеграмму от мистера Беннета, едва не отравившую ей весь завтрак. Не поэтому, что намек Сэма в мгновение ока вывел миссис хайнет из состояния обычного спокойствия. «Ничто не заставит меня сдать верить онам» категорически заявила она, поднимаясь со своего места. Сэм почувствовал, что аудиенция кончилась. И очень довольный этим в душе, тоже поднялся. «Так я пойду поговорить насчет каюты», — сказал он. «Хорошо. Я немного занята, сейчас делаю выписки для ближайшей лекции. Разумеется, я не стану прерывать ваши занятия. У вас должно быть сейчас очень много работы. Итак, до свидания». «До свидания». Миссис хайнет хмурая, ибо это посещение несколько взбудоражило ее и нарушило ясное расположение духа, столь необходимое для писания лекций по теософии, присела к письменному столу и начала просматривать заметки, сделанные ею накануне вечером. Не успела она сосредоточиться на работе, как дверь снова открылась, пропустив почтенную дщерь Ирландии. — Судариня, там пришел какой-то джентльмен. «Это просто невыносимо!» — вскричала миссис Хайнетт. «Разве вы не сказали ему, что я занята?» «Нет, я привела его в столовую». «Кто это? Репортер из какой-нибудь газеты?» «Нет, он в цилиндре, а зовут его Брим Мортимер». «Брим Мортимер?» «Да, сударыня. Он дал мне свою карточку, но она соскользнула с подносика и затерялась». Миссис Хайнетт с недовольным видом направилась к двери. В самом деле это становилось невыносимым. Она знала Брима Мортимера. Это был сын мистера Мортимера, желавшего снять на лето Веретена. Его посещение было, несомненно, связано с этим вопросом, и, направляясь в столовую, она готовилась с холодной яростью уничтожить весь род Мортимеров в лице его нью-йоркского представителя. «Доброе утро, мистер Мортимер!» Брим Мортимер был высок и худ. У него были маленькие светлые глазки и острый загнутый книзу нос. Он походил на попугая гораздо больше, чем большинство настоящих попугаев. Люди посторонние обычно удивлялись, когда видели Брима Мортимера в ресторане за куском Ростбифа. Всем казалось, что он должен предпочитать подсолнухи. «Доброе утро, миссис Ханет. Садитесь, пожалуйста». Брим Мортимер оглянулся, словно отыскивая жердочку, на которую он мог бы вспрыгнуть, но затем сел на стул. Он обвел комнату своими маленькими светлыми глазками. — Миссис Хайнек, мне необходимо переговорить с вами наедине. — Вы со мною наедине. — Не знаю, как начать. — В таком случае позвольте мне помочь вам. — Это совершенно невозможно. Я никогда не соглашусь. прим Мортимер выразил на своем лице удивление. «Стало быть, вы уже слышали об этом?» «Я только об этом и слышу с момента моей встречи с мистером беннеттом в Лондоне. Мистер Беннет ни о чем другом не говорил. Отец ваш тоже ничего другого не говорил. А теперь, — вскричала миссис хайнет являетесь вы, чтобы снова завести разговор на ту же тему. Заявляю вам раз и навсегда, что я не изменю своего решения и ни за какие деньги не сдам мой дом. да я пришел вовсе не за этим. Вы пришли не по поводу Веретенка? — Нет. — Тогда будьте добры, объясните ей причину вашего прихода. Брим Мортимер казался смущенным. Он заягозил на стуле и задвигал руками, как будто желая похлопать ими. — Видите ли, — заговорил он, — я не из тех людей, которые любят вмешиваться в чужие дела. Он смутился и замолчал. — В самом деле, — переспросила миссис Хайнетт, — — Я не из тех, которые заводят сплетни с прислугой. — на самом деле, я не из тех, которые... Миссис Хайнетт никогда не считалась нетерпеливой женщиной. — мы Будем считать все ваши отрицательные качества бесспорно установленными, — кратко сказала она. — Я уверена, что существует множество вещей, которых вы не делаете. Ограничимся вопросами более определенными, если вы, конечно, не имеете ничего против этого. О чем именно вы хотели бы переговорить со мной? — О браке. — О каком браке? — О браке вашего сына. — Мой сын не состоит в браке? — Нет, но предполагает вступить в брак. Сегодня в одиннадцать часов утра в маленькой церкви за углом. Миссис Хайнет подпрыгнула. — Вы с ума сошли? — Осмелюсь доложить вам, что я сам тоже не в большом восторге от этого, — проговорил мистер Мортимер. «Видите ли, и я влюблен в эту девушку, черт меня подери!» «А кто же она?» «Влюблен уже несколько лет. Я из тех молчаливых, терпеливых людей, которые только ходят вокруг да около, глядят и вздыхают, но никогда не заговаривают о своей любви». «Кто эта девушка, увлекшая в западню моего сына?» Я всегда принадлежал к людям, которые... Мистер Мортимер! С вашего разрешения будем считать, что вы обладаете также и всеми положительными качествами. Бросим обсуждать этот вопрос. Вы явились ко мне с нелепейшей историей. Вовсе не нелепейший, это непреложный факт. Я узнал об этом от моего слуги, который, в свою очередь, получил сведения от ее горничной. Не будете ли вы любезны сказать мне? «Кто та девушка, на которой хочет жениться мой заблудший сын?» «Я бы не назвал его заблудшим», — возразил мистер Мортимер, желавший, по-видимому, оставаться беспристрастным. «По-моему, он большой ловкач. Девушка, знаете ли, первый сорт. Мы росли с нею вместе, и я люблю ее уже много лет. По меньшей мере целых десять». Но, знаете, бывает такое невезение, что никак не найдешь случая сделать предложение. Летом 1922 года такой случай почти что представился, но мне не удалось воспользоваться им. Я, видите ли, не могу причислить себя к разряду тех смелых, находчивых, молодых людей, которые умеют поддерживать оживленный разговор. Я не... Если вы будете так любезны... — нетерпеливо прервала его миссис Хайнетт, — и отложите на другое время этот психоаналитический доклад, вы меня премного обяжете. Я хочу узнать имя девушки, на которой намерен жениться мой сын. — Разве я не сказал вам ее имя? — переспросил с удивлением мистер Мортимер. — Странно, как это вышло. Странно, право. Как это иногда думаешь что-то сделать и не делаешь? Я, знаете ли, принадлежу к тому роду людей, как ее зовут. К тому роду людей, как ее зовут. Беннет. Беннет? Вильгельмина Беннет? Дочь мистера Руфаса Беннета? Да самая рожеволосая девушка, с которой я встретилась на завтраке в доме вашего батюшки? Вот именно. Вы замечательная отгадчица. Мне кажется, что вам удастся положить конец всей этой истории. Несомненно. Вот и чудесно. Брак этот будет несчастлив и невыгоден для обеих сторон. Мисс беннет и мой сын не подходят друг к другу. Совершенно верно. Я сам тоже так думаю. Их ауры окрашены в различные цвета. — Если бы это пришло мне когда-нибудь в голову, — проговорил Брим мортимер Я не забыл бы об этом сто лет, окрашенный в различные цвета. Теперь дело ясно, как шоколад. Очень вам признательно, что вы пришли рассказать мне об этом. Я немедленно приму меры. Прекрасно, но как же именно? Сейчас уже довольно поздно, она будет в церкви к одиннадцати часам. Но Юстаса там не будет. Вы полагаете воспрепятствовать ему? «Юстаса в церкви не будет», — повторила миссис хайнет Брим Мортимер подпрыгнул в кресле. «Вы снимаете тяжесть с моей души». «Я полагаю, что душа едва ли создана для переноски тяжестей». «Так я пойду». «Я, извините, еще не завтракал, слишком был удручен. Теперь полегчало. Три яйца и ломоть жареной грудинки придутся сейчас как нельзя более кстати». Мне кажется, что на вас можно положиться. Вполне. Так позвольте пожелать вам всего доброго. Прощайте. Совершенно верно. Прощайте. Я в субботу уезжаю в Англию, на Атлантике. В самом деле, мой сын также уезжает на этом пароходе. Бримор Тиммер вопросительно посмотрел на писательницу. Надеюсь, вы не сообщите ему, кто разрушил его планы. Виновата? — Я хочу сказать, вы не подольете масло в огонь. — Я не вполне понимаю вас. — Вы не скажете ему, что именно я испортил всю его игру? — Я не упомяну ни единым словом о вашем рыцарском поступке. — Рыцарском, — повторил Мортимер с некоторым сомнением в голосе. — Мне, конечно, судить трудно, но я вряд ли назвал бы его вполне рыцарским. — Разумеется, в любви, как и на войне, все дозволено. Во всяком случае, я чрезвычайно рад, что вы скроете от него мое участие в этом деле, иначе мне было бы неприятно встретиться с ним на пароходе. У вас мало шансов встретиться с Юстасом. Он чрезвычайно равнодушно относится к морю и большую часть времени будет проводить в каюте. Тем лучше, меньше недоразумений. Прощайте. Прощайте, передайте мой поклон вашему батюшке. О, он не забыл вас, признался Брим Мортимер. Миссис Хайнетт была женщиной решительная. Еще во время разговора с посетителем в голове ее запрыгали мысли точно пузыри на воде, а когда дверь за Бримом Мортимером закрылась, у нее уже были готовы целых семь планов. Оставалось только выбрать из них самый лучший и самый простой. Она на цыпочках направилась в комнату сына. Ритмическое похрапывание долетело до ее внимательного слуха. Она открыла дверь и бесшумно вошла в комнату. Глава вторая. Отважный поступок хорошо одетого молодого человека. Параграф первый. Пароход компании «Уайтстар Атлантик», ошвартованный у самого мола, стоял под парами со спущенными сходнями, готовый к отплытию в Саутгемптон. Час отхода приближался, и на палубе парохода была большая сутолока. Матросы травили канаты, младшие офицеры сновали взад и вперед, Стюарды в белых костюмах сгибались под тяжестью чемоданов, и даже сам капитан, скрытый от взоров публики, был по всей вероятности занят каким-нибудь полезным делом по мореходной части. Мужчины, женщины, ящики, пледы, собаки, цветы и корзины с фруктами вливались в пароход непрерывным потоком. Обычная толпа граждан собралась поглазеть на путешественников. Среди мужчин, занесенных в список пассажиров, были такие, которых Провожали отцы, матери, сестры, кузины и тетки. А одной из пассажирок, пожилую еврейку, явились провожать 37 человек соседей с Ривингтон-стрит. Двух мужчин в каюте второго класса проводили даже сыщики, что, разумеется, следовало считать верхом предупредительности со стороны Великой нации. пещера подобное здание таможни было сплошь набито друзьями и родственниками, и Сэм Марлоу, пробираясь к сходням парохода, должен был пустить в ход всю мускульную силу и энергию, которыми наделила его природа, и которые он значительно развил сам атлетическими упражнениями. Тем не менее, после нескольких минут молчаливых усилий, в течение которых он тот теснял плечом в сторону какого-нибудь мужчину, то вежливо снимался с своего пути какую-либо толстую особу женского рода, Он, наконец, увидел перед собой желанную цель. Вдруг острая боль в правом плече заставила его вскрикнуть и оглянуться. Сэму показалось, будто его укусили. И это сильно озадачило его, ибо если нью-йоркская толпа часто толкается, то кусается она все же очень редко. Оглянувшись, он очутился лицом к лицу с чрезвычайно красивой девушкой. Это была рыжеволосая девушка с белой, точно слоновой кость кожей, неразлучной спутницей рыжих волос. Глаза ее под тенью большой шляпы показались ему зелеными, но, возможно, что они были голубыми, возможно, что и серыми. Для него это было неважно, так как относительно женских глаз он придерживался вполне правильного принципа. Если глаза большие и блестящие, то право не стоит капризничать из-за их цвета. Нос у нее был маленький, и на самом кончике его красовалась чуть заметная веснушка. Рот был очень красивый, а подбородок мягкий и закругленный. Рост у нее был как раз такой, как полагается каждой хорошенькой девушке. Фигурка хрупкая, ножка узенькая и платье того сорта, который мужчины обыкновенно называют очень миленьким. Природа ненавидит пустоту. Сэмюэль Марлоу был впечатлительным молодым человеком, и уже в течение нескольких месяцев сердце его было свободно от постоя. Чисто выметено, а на пороге лежала циновка с надписью «Добро пожаловать». Девушка моментально кинулась туда и заполнила все сердце. Она была не самой хорошенькой из тех, кого он видел до сих пор. По красоте она могла занять лишь третье место. Сэм любил порядок и был способен классифицировать даже девушек. Однако в этой было что-то особенное, не поддающееся определению с чем он никогда еще не сталкивался. Он конвульсивно проглотил слюну. Его прекрасно развитая грудь слегка расширилась под синей фланелевой рубашкой, и в ту же секунду он сказал сам себе, что он влюбился. Решительно влюбился с первого взгляда, а это, конечно, тоже имеет свое значение. Он даже сомневался, случалось ли с кем-нибудь прежде в истории мира нечто подобное. Ах, схватить в объятия эту девушку и но она укусила его в плечо. Вряд ли с ней можно позволить себе что-либо в этом роде. «Извините, пожалуйста!» — воскликнула девушка. Конечно, раз она сама высказывает сожаление по поводу содеянного ею, ведь импульсивная девушка может, в конце концов, укусить вас в плечо в момент раздражения, обладая в то же время нежной и женственной натурой. вы «Велители, толпа вредно действует на нервы Пинки Будлс». Сам, может быть, и не понял бы этой фразы, если бы в этот момент из-под пледа, который держала под мышкой девушка, не раздался визгливый лай. Он отчетливо выделился на фоне смешанного гула голосов разных маменек, твердивших разным сынкам и дочкам, чтобы они берегли себя и писали почаще. Разных Билли, которые уговаривали разных диков заглянуть в Париже к старине джой передать ему поклон и выкриков торговцев фруктами, сластями, журналами, американскими флагами, телеграфистов и прочего люда Надеюсь, он не сделал вам больно? Вы третий, которого он кусает сегодня. При этом девушка, как бы поздравляя собачонку, поцеловала ее в кончик черного носа. — Не считай, конечно, официантов в отеле, — добавила она. С этими словами она исчезла в толпе. И Сэму осталось лишь мечтать о том, что он мог бы ответить ей, и повторять про себя все остроумные находчивые замечания, которые всегда приходят в голову слишком поздно. В действительности он так и не сказал ничего, ни одного звука, кроме первого резкого возгласа, вырвавшегося у него, когда его укусила собачонка. Теперь он внутренне кипел и злился, что за дикая толкучка. Ведь он чего доброго никогда в жизни не встретится больше с этой девушкой, По внешнему виду она скорее походила на тех девушек, которые приходят провожать друзей, но сами никогда не уезжают. И какое воспоминание сохранит она о встрече с ним, она смешает его в своей памяти с посещением лечебницы для глухонемых.